Глава девятая В себя он пришел от дождя, который лился ему на лицо. Перед глазами все плыло. Рядом кто-то плакал. Он попытался сесть, но голова кружилась. «Хим?» Мысленно позвал он, и этот зов тут же отозвался болью в висках. «Да, странник?» Тут же пришел ответ, и снова боль в висках. «Я над тобой кружу. Тварь, что тебя атаковала, валяется на твоих ногах. Девчонка рядом сидит, ревет. Похоже, решила, что ты умер». «Ясно», — отозвался Егор, — «приглядывай за нами сверху». После чего все же открыл глаза. Поначалу мир двоился, но вскоре это прошло. Прислушиваясь к ощущениям, понял, что больше всего болит грудь, куда пришелся основной удар непонятной твари. «Не реви», — попросил он. Голос был слаб, но все же девушка услышала. Лина вскинулась, подскочила, помогла сесть. «Я думала, ты умер», — скрипнув, произнесла она. Меня «Сложно убить!» – прошипел он, после чего с трудом, но вытащил придавленные туши мутанта ноги. Теперь он смог его рассмотреть получше. Цвет у него все же был светло-салатовый. Похоже, тварь обладала способностью адаптировать себя под окружающую среду. Кребаный хамелеон. Идеальная маскировка. Даже когда прыгал под воздух, перестроился. Человекообразная. Две руки, две ноги, голова. Ростом чуть больше пары метров. На этом сходство с людьми заканчивалось. Мутант сильно изменился. Колени, как у кузнечика, вытянуты назад. Самое то для мощного прыжка. Вытянутая пасть, чтобы отхватывать приличные куски мяса. Когти на руках. Внушительные такие. По брюху пройдутся, все кишки на земле останутся. На пояснице дыра размером с кулак. Видимо, выстрел Егора прошел насквозь, через все тело и вышел почти из копчика. Но больше всего его заинтересовал пластун, вбитый по самой рукоять в шею мутанта. «Помоги встать!» – попросил Раевский. Заноза подпрыгнула ему под руку и стала распрямляться. В принципе, Егор бы и сам мог встать, но боялся, что его мотнет, и он снова окажется на земле. Так, опираясь на Лину, которая лишь немного уступала ему в росте и была вполне крепкой, добрался до подъезда. Да и идти было всего ничего. Четыре шага. Нормально он прилетел, ведь стоял в тамбуре, а значит, почти три метра по воздуху преодолел. Усевшись у стенки, он стянул с левого бока флягу и умыл лицо, затем сделал пару глотков. В голове прояснилось. Вытащив из кармана пачку, он прикурил, после чего снова посмотрел на нож, вбитый в шею мутанта. «Добила!» Лина кивнула и вышла наружу, с трудом, но смогла вытащить клинок, который весь был в почти черной крови. Не найдя, обо что его вытереть, она подставила лезвие под ручеек, стекающий с козырька, и, смыв кровь твари, вытерла свою куртку ты ему позвоночник перебил усевшись напротив начала рассказывать она он передними лапами загребая к тебе пополз я вытащила нож прыгнула ему на спину и двумя руками со всей силы вонзила в шею тут он и умер еще немного и добрался бы до тебя молодец заноза улыбнулся раевский вот сейчас уже вообще не жалею о том что решил тебя спасти квиты серьезно ответила девушка что делать будем «Для начала попробуем тебя одеть!» Немного подумав, ответил Раевский. «Погода на улице явно не соответствует твоему наряду, а ты еще и под дождь попала. Мой комбес даже не промок, хотя я в луже валялся. Кстати, долго я в отрубе был?» «Пару минут», — ответила Лина и поплотнее запахнула куртку. «Странник!» — позвал его Хим. «К нам бегут мутанты, мелкие, похоже, учуяли кровь большого. Убей их!» Приказал Раевский, с трудом поднимаясь на ноги и вытаскивая из ковуры на левом боку пистолет, который прихватил еще с тела пса. Тратить заряды из энергетика на эту шваль было верхом расточительства. Лина разговора не слышала, но по реакции Егора поняла, что впереди новые неприятности и потащила из ножен своего пластуна. Но боя не случилось. Перед подъездом на бреющем полете сантиметров 30 от земли пронесся Хим. И уже через секунду с той стороны раздался громкий и жалобный писк. Затем еще один. «Пять мертвы, два сбежали в подвал», — спустя три минуты доложил Хим. «Кстати, они ядовитые. Один успел меня укусить за лапу. Хорошо на меня яда не действуют. «А как узнал, что ядовитый?» — поинтересовался Егор. «Рано жглась», — пояснил Химерик. «Потом прекратила. Моя кровь сильнее любого яда и нейтрализует его. Но если тебя куснет или занозу, умрете за час-полтора. Яд очень сильный». «Понял тебя. Будем осторожнее. Что-нибудь еще видел?» «Нет», — ответил Хим, а затем послышался хруст костей. Его спутник приступил к трапезе. «Кроме этого зверя здесь нет ничего». Егор озадачился. Много мутантов, нет людей. Катастрофа по степени разрушения зданий и обилию растительности случилось давно. Тело хмельона дернулось. Егор уже было цапнул кабуру, решив, что мутант как-то восстановился. Но это оказался всего лишь хим. Ему мелочи оказалось мало, и он поволок здоровяка в сторону, чтобы не жрать на виду Ураевского и Лины. «Завидую ему», – неожиданно произнесла девушка. «В том мире сожрал гнуса, в этом уже каких-то мутантов». — А у нас с тобой кишка к кишке бьет по башке, и ведь еда даже на горизонте не маячит. — Да, эту проблему нужно решать, — согласился с занозой Каскад. — Она не менее важная, чем одежда для тебя. — Пойдем, квартиры осмотрим. Егор вытащил из кобуры пистолет пса. Кинжал с такими противниками, способными его отравить, вообще не присал и медленно стал подниматься на первый этаж. — Стоп! — произнес Егор вслух, не дойдя до лестницы одного шага. «Как я сразу-то не сообразил! Можно же тебя прямо сейчас утеплить! У меня из первого мира зачарованный плащ имеется. Достался от мага, что создал Хима. Он меня в пустыне каменистой здорово выручил. Не жарко в нем было. Только ты ростом пониже. Он будет до пола спадать. Но ну, да не страшно». Егор скинул рюкзак, который вернул за спину, и вытащил скатку, протянув ее линию. «Держи, заноза!» Лина быстро расправила ткань и удивилась тому, что та даже не помялась, хотя очень долго пролежала в не слишком большом рюкзаке каскада. Егор терпеливо ждал, пока она накинет его себе на плечи и просунет руки в широкие разрезы. Он оказался прав, девушка была пониже ростом, но все же не настолько, чтобы плащ волочился по грязному полу. Лина застегнула фибулу на шее. «Спасибо», — поблагодарила она. «И вправду чуть теплее стало». Егор кивнул. «Владей!» Бросил он и пошел вверх по лестнице, в правой руке сжимая пистолет, а в левой – поглотитель душ. Первый этаж, все квартиры оказались вскрыты. Кто-то явно провел тут обыск, хотя непонятно, что можно искать в этой не слишком богатой обстановке. Картина оптимизма не внушала. Выбитые окна, комнаты частично притяны то ли вьюном, то ли виноградом. Долгое время сюда лилась вода, заносила снег. Если что было из одежды, то стало мокрыми, вонючими, гнилыми тряпками. Мебель из ДСП теперь разбухла. Не увидев ничего полезного, Егор обошел оставшиеся две квартиры. Картина идентичная. «Пошли выше!» – скомандовал он. Второй и третий этаж выглядели точно так же. А вот на четвертом этаже он увидел нечто нестандартное. Дверь была всего одна. Серьезная такая, необычная железка. Остальные две были демонтированы и заложены кирпичом. Кто-то с авторитетом и деньгами соединил три квартиры в одну. По какой-то причине он не хотел покидать этот крохотный поселок, но постарался устроиться с комфортом. На двери были следы взлома. Но те, кто сюда лез, так и не смогли ее вскрыть. Видимо, инструмента у них нужного не было, как и взрывчатки. Могли, конечно, через окна залезть, но попытка не пытка. Интересно, кто тут жил? — спросила Лина. — Думаю, бандит или бизнесмен. Есть вероятность, что там, за этими дверьми, хоть что-то уцелело. — И чем ты ее ломать собрался? — с плохо скрываемым сарказмом спросила девушка. — Тут взрывчаткой нужно. У тебя, конечно, есть пистоль из будущего. Только ты сам говорил, зарядов маловато. Егор вытащил из ножен кинжал. Броню будущего он резал. Неужели квартирную железку, пусть и усиленную, не вскроет? Он перехватил кинжал обратным хватом, поднял руку над головой и всадил лезвие в дверное полотно. «Не ожидал!» – задача Сараевский, глядя на то, что тот вошел почти целиком, пробив ее насквозь. «Думал, хоть посопротивляется для приличия!» Он надавил и повел клинок вниз. Тот резал сталь вполне уверенно, не как теплое масло, но как твердый сыр вполне. На все про все ушло минут семь-восемь. В двери появилось отверстие размером полметра на метр. «Пролезть хватит». Каскад заглянул внутрь. Света было мало, а фонарика у него не имелось. Но выглядела квартира абсолютно целой. Приличная мебель, вполне себе живая. Ковер на полу, шкаф-купе с зеркальной дверью. Егор переступил невысокий порожек и забрался внутрь. Пахло пылью и больше ничем. «Пошли, Лин, посмотрим, что там». Хоромы из трех квартир получились знатные. Окна почти все уцелели, и даже потолок не протек. Егор переходил из комнаты в комнату. В одной и обнаружился хозяин. С ним была женщина и двое детей. Мальчик и девочка. Они сидели на диване, обнявшись. Словно собирались сделать групповой снимок. Егор только был очень озадачен. Почему они умерли? А потом увидел четыре пустых стакана, валяющихся в ногах. Похоже, они отравились. «Жуть какая!» прокомментировала увиденная заноза. «Привыкай!» Пожал плечами Егор, равнодушно разглядывая четыре мумии. «В этом мире ты такое видишь не в последний раз. В свой первый день, после того, как попал в магический мир, я часов семь просидел в секретной комнате с гниющим обгрызенным трупом, который жутко смердел. И ничего, уже через три дня я прекратил обращать на это внимание. А вентиляция там была жутко хреновая. А эти не пахнут, не лезут кусаться, сидят себе просто. Идеальные мертвецы. Ладно, пойдем искать тебе вещи». «Не буду я носить -то шмотки!» — взбрыкнула вдруг Лина. «Лучше голой!» «Заноза! Не расстраивай меня!» — попросил Егор. «Уйми свою щепетильность! Я с убитого мага сапоги снял, а тут просто вещи из шкафа. Некогда нам с тобой целый магазин искать. Считай, что это секонд-хенд. Ты ведь ходила в подобные?» «Ходила!» — нехотя призналась девушка. «Вон куртка, что на мне, как раз оттуда. Вырвала из рук крашеные рыжие стервы». «Вот и тут точно так же, только ни у кого ничего вырывать не понадобится. Ладно, пошли искать, во что тебя переодеть». «Тебе хорошо», — надулась Лина. «Ты вон в каком шикарном комбезе рассекаешь». «Я за этот комбес с роботом воевал», — отозвался Егор, опустив момент, что тот был безногим. «И до него я другой комбес с трупа снял, в нем и ходил, пока этот не нашел». Егор подошел к столу, на котором лежал карабин Сайга МК, отстегнул магазин. Этот был под семерку. Пули, конечно, обычные, оболочные, но уже неплохо. В этом мире огнестрельное оружие рулило. Он посмотрел по сторонам. Сейфа нигде не увидел. Но это ничего не значило. Неосмотренных комнат еще хватало. Обыск квартиры затянулся. Здесь было сухо и тепло. Химу, правда, пришлось в пса перекинуться, чтобы в дыру пролезть. Здоровенной химере это оказалось не под силу. «Ты уверен, что это можно есть?» Подозрительно глядя на замочный горох, до которого не добрались грызуны, спросила Лина. Она сидела на стуле за столом в обновках. Оказалось, что хозяин квартиры и его жена были любителями охоты и рыбалки. И в небольшой комнатке нашлось много полезных вещей, в том числе горелка с тремя небольшими газовыми баллонами. Одежда женщины подошла Лине впритык. Та была сантиметров на десять ниже ростом и носила обувь 35-го размера. Но девушка не жаловалась. Сейчас на ней был тонкий свитер и вполне приличный брезентовый костюм, расцветки аля «Осенние листья». Она даже расчесала волосы перед зеркалом, заплетя их в короткую, не слишком толстую косу. «Конечно, уверен», — ответил Егор. «Это горох. Что с ним будет? Кроме того, что он каменный. Ну и передеть мы с тобой к ночи будем очень смачно. Но, учитывая, как подвывает мой живот, я как-нибудь эту химическую атаку переживу». А гречку и рис чего не сварил? Они не так химически опасны, продолжила докапываться Лина. Заноза, ну что ты как маленькая! Вздохнул Егор, откладывая вычищенный карабин с основательно загаженным стволом. Такое ощущение, что перед смертью его хозяин в кого-то активно пострелял. Гороховая каша варится очень долго. Нас ждет, скорее всего, пеший переход километров на 200 И времени на ее приготовление на ходу у нас просто не будет. Закончив ликбез по приготовлению каш, Раевский взялся за полуавтомат Benelli M2 Tactical с пистолетной рукоятью и телескопическим прикладом, к которому обнаружилось две сотни патронов. С полсотни полевых остальное картечь. Вот он был вполне себе чистым. «Глупо спрашивать, умеешь ли ты стрелять?» Посмотрел он на девушку. «Глупо», — согласилась Лина. «Ничего сложного». Разворачивая гладкоствол правой стороной так, чтобы ей было видно, произнес Егор. «Предохранитель находится вот тут, над рукоятью. Сейчас ты выстрелить не сможешь. Но если сдвинуть обратно...» Егор продемонстрировал, как это сделать. «То ты увидишь красный сегмент. Это значит, он готов к стрельбе. Теперь смотри. Вот так снаряжается магазин. Он тут на семь выстрелов, один в стволе. Но пока считай только семь». Тренинг с Бинелькой затянулся до глубокой ночи. Раевский пытался по максимуму подготовить Лину к выходу за порог этой относительно безопасной квартиры. Единственное, на что они прервались, это на ужин с плохо разваренной гороховой кашей. Егору просто надоело ее варить, так что отдельные горошины слегка похрустывали на зубах, но все равно это было гораздо лучше, чем ложиться спать на пустой желудок. К полуночи заноза, сонная и усталая, все же сдала каскаду экзамен по обращению с полуавтоматическим дробовиком. И теперь он висел у нее на груди, по-патрульному, снаряженный и полностью готовый к вою. Не сказать, что у девушки был талант. Но все же за семь часов она освоила это вполне серьезное оружие. Завтра отстреляет с десяток патронов. Чтобы она смогла приноровиться к отдаче и прикинуть возможности оружия, Лина, девушка спортивная, должна выдержать. «У нас есть план?» – спросила она, устраиваясь на широкой хозяйской кровати прямо в одежде и укрывшись плащом. «Идти к Москве?» – отозвал Сараевский, заняв вторую половину кровати. «Чем не план? Дорога одна, почти прямая, не заблудимся. Вот только есть у меня сомнение, что нас пустят под этот купол. Но об этом мы будем думать, когда доберемся. Сейчас меня больше беспокоит пропитание и мутанты. То, что мы нашли эти крупы – просто чудо. На завтрак у нас еще осталась каша». «Но гречки и риса хватит всего на пару дней. А вот что мы будем есть дальше, я не представляю». «А с водой как быть?» – сонно поинтересовалась Лина. Егор мотнул головой в сторону большого туристического рюкзака. «Я марлю взял, ее там метра три, а может и больше. Соберу примитивный фильтр, уголь, песок, камни. Сможем кое-как профильтровать, чтобы напиться и кашу сварить. Кроме того, думаю, хим поможет с поисками родников, они всегда чистые». Не дождавшись реакции, он посмотрел на девушку и понял, что ей уже пофиг на его объяснение. Заноза, не дослушав, просто вырубилась. «Непривычно, что кроме нас есть кто-то еще», — подал голос Хим, улегшийся в коридоре и приглядывающий за вырезанным в двери проходом. «Есть немного. Ну, да ничего, привыкнем. Не бросать же ее. Гумани тогда уж, пока спит, всадить ей пулю в затылок. Не повезло нам с миром. Первый для нее и такая жопа. Словно компенсация отклякся за то, что мы теперь втроем путешествуем. Мол, вас много, вот вам усложненная программа. Кстати, ты монстров жрал. Что скажешь? Съедобные?» Вполне, особенно мелкие, только очень жиристые, сами по себе они не ядовитые. А вот крупный мутант какой-то странный. Не знаю почему, но мне кажется, я с него что-то приобрел. Но не новый образ, точно сказать не могу». «Не опасно?» – забеспокоился Егор. «Нет, странник, я магически созданная химера. Одна из моих особенностей – принимать способности поглощенных существ». «Возможно, я стану хамелеоном. Во всяком случае, так я думаю». «Хорошо бы. Лишняя маскировка тебе бы не помешала». Сонно отозвался Раевский. «Спи, странник. Я посторожу. Завтра будет новый день. Буди, если что». Ответил Егор и отрубился. Проснулся он, когда на улице было уже светло. Сквозь листья проглядывало солнце. Тучи за ночь исчезли. А еще он выспался. Нормально. Без кошмаров. Стоило покинуть отстойник, как он прекратил видеть горящую и заживо грену, которая его винила в своей гибели. Егор сел на кровати, сбросив пальто, принадлежащее хозяину. В отличие от одеяла, от него не тянуло сыростью. Соседнее место пустовало, но если Хим его не разбудил, значит с Линой все в порядке. Егор потянулся и, взял бутылку минералки, которую нашел на кухне, прополоскал рот. Был в ванне тюбик зубной пасты, которая давно засохла, но новую зубную щетку, еще даже не распакованную, он в рюкзак сунул. Вообще, с того момента, как он провалился в кляксу, личная гигиена стала проблемой, а хотелось бы ее решить. Лина обнаружилась в соседней комнате и сумела удивить Раевского. Она тренировалась. Егор остановился в дверях. Глядя, как Заноза раз за разом повторяла упражнение с дробовиком. «Вскинуть, поймать цель, нажать на спуск, щелчок, бросить и так по кругу». «Неплохо», — ответил Раевский. Лина вздрогнула и обернулась. «Не пугай так больше!» — попросила она, после чего указала на окно. «Солнечно. Я так понимаю, нас ждет дорога?» «Верно, понимаешь», — подтвердил предположение спутницы Раевский. «Сейчас поедим и пойдем». «Ешь, я свою половину уже прикончила, меня голод разбудил, так что извини, ждать тебя не стало. Я теперь всегда есть хочу, хотя раньше никогда за собой такого не замечала. А насчет дороги?» Она покосилась на маленький школьный рюкзак, набитый патронами к дробовику. «Вон, все мое имущество, взял и пошел». «Еще хочешь?» – спросил Раевский, понимая, что он как раз не слишком голоден. Девушка покачала головой, но при этом умудрилась сглотнуть слюну. «Пошли, заноза!» — улыбнулся Раевский. «Тебе надо подкрепиться. Мне и пары ложек хватит». Он потрепал по голове Хима, который так и сидел в коридоре, не сводя взгляда с дыры. Химерик отреагировал на это слабо. Он был на чем-то очень сосредоточен. «Здравствуй, странник!» — мысленно поприветствовал его зверь. «Все спокойно!» И после этого замолчал. «С тобой все хорошо?» Забеспокоился каскад, усаживаясь за стол и раскочегаривая горелку, после чего поставил на нее 300-граммовую кастрюльку с водой. Чай был такой же старый, как и все в этой квартире, но вполне годился для заварки. Жестяная банка с плотной крышкой неплохо защитила его от времени, так что хоть что-то горячее будет на завтрак. Следом он взялся за кашу. Отложив себе в тарелку пару ложек, он придвинул кастрюлю к лине. «Ешь, давай, нечего мне в рот смотреть». «Я, кажется, нащупал новую способность», – после паузы ответил Хим. «Теперь пытаюсь разобраться, как ее применить. Не мешай, пожалуйста, это сложно, но я скоро закончу». Егор ничего не ответил и принялся за свою холодную кашу, которой очень сильно не хватало масла. Да и холодной она была мерзкой, но греть ее не хотелось. И так, пока варил, целый баллон извел. Девушка же, не заморачиваясь, холодной или горячей, с маслом или без, набросилась на добавку. Только ложка стукала одно. Каскад все же дождался, пока закипит вода и сделал себе или не чаю. И только после этого занялся своей порцией. Он ел механически, даже не жуя. Потом пил горячий несладкий чай, дымя в потолок трубкой. «Да, вот еще». Вытаскивая из кармана комбинезона небольшой мешочек для упаковки какой-то ювелирки и, кинув на стол, Егор подтолкнул его к линия. «Держи. Твоя половина золотых побрякушек, что мы нашли вчера. Золото, конечно, поганое, с примесями, но, возможно, его все же можно использовать как платежное средство. Пусть у тебя тоже будет кое-какой резерв, на всякий случай». Ирина с пару секунд озадачно смотрела на мешочек, после чего вскочила и выбежала из кухни. Вернулась через пару минут с цепочкой в руках, которую сорвала с шеи Гнуса. «Хорошо, что напомнил. Забыла ее вчера в куртке, которую сбросила». Она сунула цепку в мешочек и убрала в скрытый карман анарака. «Быстро не достать, но зато относительно надежно спрятана». Егор сидел к двери боком, поэтому краем глаза зацепил какое-то мутное движение воздуха. Он повернул голову и, присмотревшись, заметил искажение на участке стены. Вроде все нормально, но словно мираж. «Я так понимаю, Хим, ты научился!» – вслух поинтересовался Раевский. «Отчасти!» – мысленно заявил Химерик и, негромко рыкнув, появляясь из пустоты, заставил стоящего за стола Лину вздрогнуть. «Зачем так пугать?» – отпрянув к стене, выкрикнула девушка. Егор на это только рассмеялся. «Привыкай. Хим вчера закусил в монстром, что хотел нас убить. Приобрел способность к мимикрии. Он теперь еще и хамерион. Конечно, можно его заметить, если приглядеться, но все равно очень неплохая маскировка». Лина бросила сердитый взгляд на Химеру, сидящую возле стены, и, допив свой чай, вопросительно посмотрела на Егора. «Мы идем?» «Идем», — поднимаясь и убирая горелку в рюкзак, ответил Раевский. «Но ты кое-что забыла». Лина озадаченно посмотрела на рюкзак, что держала в руках. Потом на себя. «Ремень с сумкой по и свой нож!» Желился на девушке каскад. Сам он уже натянул охотничий жилет с подсумками для сайги. Тот тоже был черного цвета и почти не выделялся на комбинезоне. Лина ойкнула и убежала в спальню. Вернулась уже подпоясанная. «Еще не привыкла таскать все это», — пояснила она. «Ничего, скоро пройдет», — заверил ее Раевский. «Даже перестанешь замечать, что он на тебе. А теперь заряжай из рюкзака свой дробовик. Пулевой, картечный, через один, и пора двигаться». Девушка кивнула и, усевшись на стул, поставила бинельку вертикально и, вытащив патроны, которые разложила по разным карманам, принялась за работу. Получалось медленно и с трудом, но она все же справилась. «Предохранитель», — напомнил Раевский. «Проверила, все заблокировано». Она натянула на голову камуфляжные кепи и решительно встала. «Я готова. Тогда вперед!» — закидывая рюкзак за спину, — скомандовал Егор. «Пункт первый. Добраться до города, который видел Хим. Прояснить наше местонахождение и выступить к Москве».